Глава 3. Нереальное возможно, невозможное реально. На исходе осени город с думя и особенно хорош. Это время, когда ночи становятся такими длинными, что человек открывает глаза в темноте, даже проспав на работу. Это время, когда коррумпированная небесная канцелярия до самого лета сдаёт город в субаренду облакам и осадкам. Это время, когда нужно мужество, чтобы встать утром с постели, потому что день отличается от ночи в худшую сторону. Ночь хотя бы похожа на ночь, а день на исходе осени в городе с двумя ы ни на что не похож. А Фёдор Овчинников просыпался и вставал здесь счастливым человеком. Каждый день приносил новые открытия, каждый день обещал радость движения и созидания. Каждый день уводил дальше за границы обыденного и предсказуемого. Начиная бизнес, Фёдор думал, что открывает дверь в зазеркалье. Только сделав шаг за порог, он обнаружил, что зазеркальем была его прошлая жизнь, а теперь началась настоящая, реальная. Точка рентабельности является оборот в 7.000-7.500 руб. Но при этом большинство похоронило проект в первом месяце на уровне трех тысяч рублей в день. Блок Федора. В отличие от большинства людей, живущих в матрице корпораций, карьер и ипотечных кредитов, Федор мог придумывать и тут же воплощать идеи в жизнь, ни с кем не советуясь и никому ничего не доказывая. Придумал Федор стикер с надписью «Прочти меня». И вот он торчит из книги «Парфюмер Зюскинда». придумал Фёдор продавать настольные игры. И вот уже настоящая монополия стоит на полке. Придумал Фёдор организовать среди читателей блога конкурс на угадывание месячной выручки Силы ума, и вот уже читатели блога делают свои ставки. Это свобода дорогого стоило. Как и многие интеллигенты и ботаники, шагнувшие в бизнес, Фёдор обнаружил, что радость создания живого механизма жизни вполне может сравниться с творческим восторгом от написания картины, романа или научной работы о происхождении полихромной поясной гарнитуры. Писатель выдумывает вымышленный мир, предприниматель реальный. Художник оживляет холст, предприниматель наполняет жизнью пространство, учёный изучает прошлое, предприниматель Создаёт будущее. Сила ума была комнаткой на шестом этаже в торговом центре. Полугодовой договор аренды, несколько стеллажей, коробки с книгами и контрольно-кассовая машина, зарегистрированная в налоговой инспекции. Вот, в общем-то, и всё. Магазин каких-немало можно было найти даже в Сактывкаре. Но для Фёдора Овчинникова Сила ума стала точкой преломления реальности. Открыв магазин, он задал совершенно новую траекторию своей жизни. Просыпаясь каждое утро, он не представлял, чем закончится день и что будет с ним завтра, и даже не пытался представить, во что превратится его жизнь в самом ближайшем будущем. И правда, посетив тогда его маленький магазинчик Сила ума, открытый на потребительский кредит, выданный на неотложные нужды, Невозможно было представить, что произойдёт с ним через каких-то 2-3 года. В торговом дворе очень интеллигентные охранники. Их можно часто видеть в нашем магазине за стеллажами с классической литературой. Среди них есть симпатичная девушка. Сегодня весь вечер она пыталась поймать хулигана, который курил в запертом туалете. Она мне сказала, что никогда не видела, чтобы на шестом этаже в будний день было так много народу. Блок Федора Часто опьяненный радостью изобретательства, Федор, конечно, придумывал что-то не то. Знакомые предприниматели, например, с самого начала говорили ему, что надо покупать сканер штрих-кодов и программу 1С-бухгалтерия для учета финансов. Но Федор считал, что главное в торговле ассортимент, поэтому деньги надо направлять на закупку книг. И если можно на чём-то другом сэкономить, надо экономить. Фёдор решил, что без программы вполне можно обойтись. Вместо неё он придумал использовать простой редактор таблицы Microsoft Excel. Он импортировал в программу накладные поставщиков. Получилась таблица, в которой каждая строчка это книга, а столбцы даты. Когда покупатель приобретал книгу, продавец по поиску находил книгу и отмечал продажу в соответствующем столбце. Как правило, ставил единицу, потому что книжка продавалась впервые. В последней строчке таблица сама считала дневную выручку. В конце дня оставалось только сверить ее с кассы и посмотреть, какие книги проданы за день и какие стоит закупить снова. Программа 1С «Бухгалтерия» стоила бы Федору около 30 тысяч рублей. Таблица в Microsoft Excel Стоило Фёдору 0 рублей, а работало, как казалось Фёдору, не хуже. Он только не учёл, что ассортимент в книжном магазине насчитывает тысячи позиций, а в накладных поставщиков часто длинные названия подвергаются нетривиальным сокращениям. Из-за этого продавцы подолгу не могли найти в базе нужную строчку. Человек мог отвлечься, забыть внести изменения, программа иногда вылетала. не сохранив изменений. Первый же день данные кассы не сошлись с цифрами в таблице. Фёдор понял, что на 1С очевидно сэкономить не получится. Купил 1С. Зато безумная идея реалити-шоу оправдовала себя даже больше, чем Фёдор мог ожидать. Вскоре его блог уже посещало 200 человек в день, что в масштабах страны могло показаться довольно скромным. для Сыктывкара было выдающимся достижением. В то время главный новостной портал всей республики Коми-Информ посещало 400 человек. Суперхиты силы ума. Патрик Зюскинд, парфюмер. Вайсбергер, дьявол носит Прада. Ален Кар, легкий способ сбросить вес. Ален Кар, легкий способ бросить курить. Оксана Робски. Casual. Экзамены в ГАИ, ГИБДД. Блог Фёдора. Фёдор регулярно публиковал реальные цифры своего бизнеса: не только сколько потратил, но и сколько заработал. Первые записи он начинал с показателей выручки за день. Потом стал просто рисовать графики продаж. Такая поразительная открытость очевидно оказывала магнитческое воздействие на людей, для которых предпринимательство в худшем случае приравнивалось к бандитизму, а в лучшем случае сводилось к спекуляции и черным кассам. Продавец силы ума Наталья Одинцова прежде работала в книжной лавке «Букинист». И хотя она стояла на кассе, там ей не доверяли подсчитывать выручку за день и держали цифру продаж в секрете. А этот странный предприниматель, публиковал выручку в блоге, что не могло не вызывать любопытства и удивления. После открытия силы ума Фёдору позвонил журналист информационного агентства, попросил о телефонном интервью и задал несколько вопросов, на которые Фёдор постарался честно ответить. На следующий день журналист позвонил снова и спросил: "Ставим новость о вашем магазине в ленту?" Это будет стоить три тысячи рублей». Федор отказался, хотя в его городе такой формат общения пресса с бизнесом казался обычным делом. Необычным и даже удивительным делом было бы, если бы в городе с двумя «ы» интервью опубликовали бесплатно. Чудеса, впрочем, начались довольно скоро. Газета «Огни» Вычигды совершенно бесплатно опубликовала интервью с Федором И в предисловие к нему не только сообщила веб-адрес его блога, но и назвала его бизнес-проектом исключительным. Не заплатив ни копейки, Фёдор получил возможность рассказать, как придумал свой бизнес, для кого предназначен его магазин и какова ценовая политика силы ума. Сегодня меня назвали сумасшедшим за то, что я публикую дневную выручку в открытом доступе на сайте. Я долго думал, Какой реальный вред может нанести моему бизнесу раскрытие финансовых показателей? Я просто логически не смог найти скрытой угрозы. Блог Фёдора. Многие предприниматели открывали магазины куда красивее, продавали куда больше товара и оказывали на экономику города куда более масштабное влияние, но так и оставались для журналистов скучными статистами. А Фёдор только открыл магазин И уже стал раздавать интервью и начал превращаться в местную знаменитость. Вероятно, людей ошеломляло сочетание предпринимательского духа и идеализма. Наверное, идеализм это не то качество, которое читатели привыкли относить на счёт предпринимателей. Идеалистами в России могли считаться учёные, писатели, революционеры и даже террористы, но только не предприниматели. Хотя только идеалист может мечтать о предпринимательстве в городе, в котором нет даже Макдональдса, в стране, которая до сих пор смотрит программу Время. Фёдор опубликовал интервью газеты Огни Вычегда в блоге и написал, что появление этого интервью ещё раз доказывает, что интересные проекты, оригинальная подача и искреннее отношение к делу многое меняют. В оправдании Фёдора можно сказать, что у него действительно имелся повод так думать. Когда перед открытием магазина он искал поставщика книг, пытался наладить сотрудничество с крупнейшей оптовой компанией Топ-книга, но на письма, отправленные на корпоративный адрес, никто не ответил. А когда пытался договориться по телефону в новосибирском офисе компании, сказали, что ему нужно обратиться в московский, а в московском в Новосибирский. Фёдор купил книги у других оптовых компаний и написал о неприятном опыте с топ-книгой в блоге. В городах поменьше и побольше с Актывкары маленькие магазинчики индивидуальных предпринимателей появлялись и исчезали, как вспышки на солнце, но в результате этой публикации Фёдору позвонил менеджер топ-книги. Человек из Петербурга Города в тысячи километров поздравил Фёдор с хорошим началом и сказал, что прочитал его отзывы о топ книге и готов сделать всё, чтобы исправить неприятное впечатление о своей компании. Фёдор стал сотрудничать с топ книгой. Не поверишь, но в моей семье мы спорим о твоём проекте. Комментарий в блоге Фёдора. Судьба как будто специально заманивала Фёдора в ловушку, заставляя поверить в призраки и миражи. Спустя 2 месяца после открытия магазина ему позвонили из сети продуктовых супермаркетов Ассорти и поинтересовались, не хочет ли он поставлять книги на своих стойках во все магазины сети. Фёдор чуть со стула не упал. Фёдор знал, как трудно поставщику попасть в сеть. и поставлять туда товар, чтобы получить возможность зарабатывать на потоке покупателей супермаркета. Федор слышал, что многим коммерсантам приходилось платить или официальную плату за вход в супермаркет, или взятки менеджерам сети, которые принимают решение, кого пустить, а кому отказать. Он открыл свой магазин месяц назад, и, по большому счету, еще ничего толком не понимал в своем бизнесе. А крупнейшая в городе сеть, продуктовых магазинов уже сама предлагала ему сотрудничество. Плата за вход не просила, взяток не вымогала. Но как после этого не поверить в то, что искренние отношения к делу многое меняет. Ну и ещё многое меняет аккуратный логотип, набранный самым простым шрифтом Arial, красными буквами на белом фоне. Предприниматели в российской глубинке обычно предпочитали использовать вычурные гарнитуры. Увидев простой логотип Сила ума, в Асорти даже подумали, что это московский проект, который развивается в Сыктывкаре по франшизе. Ничто однако не располагало к тому, чтобы принять предложение. Книжный магазин Сила ума был розничным бизнесом, а стойки с книгами в продуктовых магазинах Асорти по сути оптовым Фёдор до звонка из Асорти не собирался заниматься оптовым бизнесом. Сила Ума торговала интеллектуальной литературой, а в Асорти под тем же брендом нужно было продавать макулатуру и разрушать тем самым бренд. Кроме того, требовалось найти деньги на закупку новых книг и стойки, причём расставить книги и стойки в супермаркетах до начала новогодних праздников. Итоги первого месяца. Выручка 306 500 рублей. Средняя выручка в день 9 917 рублей 63 копейки. Выручка с одного квадратного метра 8 155 рублей 0,8 копеек в месяц. Всего продано книг 1 919 единиц. В среднем 64 книги в день. Книг в обороте на данный момент 4 109 единиц. Средняя стоимость купленной книги 156 рублей. Блог Федора. Максимум у продаж по субботам. Не лень же народу по магазинам шариться. В такую лыжную погоду. Комментарий в блоге Федора. Чтобы найти деньги, закупить книги и развести их по магазинам, оставалось две недели. Но Федор, недолго думая, согласился, хотя, вешая трубку, не имел ещё ни малейшего понятия о том, как он вывернется из этой ситуации. Фёдор согласился потому, что ему льстило предложение. Ему казалось, что он, начинающий предприниматель, получил билет в высшую лигу и большой бизнес, и глупо было бы от него отказаться. Фёдор согласился потому, что, как и многие коммерсанты между первым и вторым российскими кризисами, полагал, Будто всё кругом будет расти, и надо только работать, чтобы успеть захватить рынки и понастроить успешные компании. Фёдор согласился по тому, как считал, что Иван Диктерёв смог построить в городе с двумя И настоящий строительный гипермаркет только потому, что не боялся сказать да, когда страх, слабоволие и безверие подталкивали сказать нет. В мире вообще что-нибудь создается и меняется к лучшему, только когда люди не позволяют страху, слабоволию и безверию взять над собой верх. В общем, Федор не понимал, во что он ввязывается. Так же, как не понимал он, во что ввязался, решив стать предпринимателем в этой стране орла с двумя головами. Своих денег у Федора не было, кредитный ресурс он исчерпал, Поэтому начинающий предприниматель решил найти себе партнёра. Войти в дело по книжкам в ассорти Фёдор предложил знакомому по городу мастеров-финансисту. Закупленные для ассорти книги, конечно же, не поместились на складе магазина Сила ума, потому что склад этот представлял собой пару квадратных метров магазина, отгороженных от покупателей высокой стеной, а все те ассорти насчитывалось 10 магазинов, и для них требовалось много книг. Пачки литературы заполнили квартиры новоиспечённых партнёров. Перед тем как отвести их в сорти, требовалось наклеить штрих-коды. Фёдор с партнёром приезжали в силу ума после закрытия магазина и полночи сортировали книги. Обыкновенным клеем приклеивали штрих-коды, распечатанные на обыкновенном принтере, потому что не могли себе позволить купить специальную машинку. которая сильно ускоряла процедуру. Причём к открытию магазина нужно было всё прибрать так, чтобы у покупателей не возникало подозрения, что ночью магазин интеллектуальной литературы представлял собой цех по упаковке и сортировке бестселлеров Донцовой. Фёдор только успевал вернуться домой, чтобы поспать пару часов, а потом сесть в свою скрипящую машину, чтобы самостоятельно развозить рассортированные за ночь книги по магазинам ассорти. Процедура оказалась не такой простой, как представлялось. Книги принимались там же, где принимают в магазине весь остальной товар. Приезжая, Фёдор вынужден был занимать очередь за грузовиком с кока-колой, пакетами молока или хлебом. Чтобы получить документы, приходилось подолгу ждать за вмага, нюхая тухлые огурцы и теряя драгоценное время. Устанавливая стойки в магазине, Фёдор часто думал, как будет смешно, если менеджер Асарти, который предложил ему сотрудничество, увидит гендиректора фирмы Сила Ума, расставляющего книги на полке. 26 декабря дочери Лизи исполнялся год. Весь день Фёдор развозил последние книги, приехал домой только под вечер, весь взмыленный, но всё же успел к раздаче торта. Он испытывал облегчение и некоторую даже гордость, потому что он выкрутился и сделал всё вовремя. Фёдор ещё не знал, что бизнес с Сарти и бизнес вообще в самом скором времени принесёт ему много хлопот и разочарований. Наоборот, целая череда таких удивительных успехов в самом начале пути внушала ему неоправданную веру в лучшее будущее и заставляла поверить в опасную фантазию, что надо делать все честно и открыто, трудиться и придумывать, и ничего не бояться, и тогда все получится, даже если кажется, что ничего получиться не может. Как говорил известный московский предприниматель Сергей Полонский, нереальное реально, невозможное возможно, как говорила всемирная реклама кроссовок «Адидас». Головокружение от первых успехов не позволяло Фёдору осознать хорошенько, что его способ жить явно противоречил способу жить, принятому в городе с двумя ы, да и в других городах России. И что это неминуемо рано или поздно должно было привести его к катастрофе. Цены на книги шокируют. 130 руб. жалко, это же не водка. Комментарии в блоге Фёдора. Впрочем, в городах России предприниматели вели к катастрофам совершенно разные пути. Как привели они к катастрофе дядю предпринимателя Фёдора Овчинникова? Дядя Фёдора занимался коммерцией ещё с 90-х и со временем превратился в одного из самых влиятельных бизнесменов своего городка Троицка в Челябинской области. Именно поэтому его и убили. Это произошло Через 3 месяца после того, как Фёдор выпил шампанского с друзьями и гостями на открытии Силы ума. Бывший партнёр Виктор Жуков встретил машину дяди Фёдора с обрезом в руках на Обрумбайском мосту, на котором дядя познакомился со своей женой. Партнёр перегородил мост машиной. Дядя вышел ему навстречу. Партнёр его застрелил. После этого застрелился сам. Отдав необходимые распоряжения продавцам, Фёдор поехал в Троицк на похороны. Несмотря на то, что Фёдор жил в Сыктывкаре, а дядя в Троицке, они были довольно близки. Когда Фёдор был школьником, дядя жил на Украине, где начинал свой предпринимательский путь в торговле сахаром. На летние каникулы Фёдор часто ездил к нему в деревню Глыбачок. Дядя по отечески ругал его, если заставал с книжкой в руках. Он считал, что молодой парень должен драться, пить самогон и мять девчонок. Однажды летом Федор проснулся в доме дяди от того, что над его кроватью стоял человек с чулком на голове и с саблей в руках и кричал «Где доллары?». В тот день дядя зарезал свинью, позвал гостей и хорошо провел время. Ночью в дверь позвонили. Только дядя открыл, как его рубанули саблей. Дядя едва успел увернуться. Сабля задела руку, хлынула кровь. Его жену вытащили из кровати за волосы. Сестра жены схватила его маленькую дочку и выскочила в окно. На шум прибежали соседи, которые испугнули налётчиков. Грабители дали дёру, схватив пачку катушек для швейной машинки, которую приняли за пачку долларов. Весь дом был залит кровью. Жена дяди заявила, что не сможет больше жить ни только в этом доме, но и в этих краях. Семья собрала вещи и уехала с Украины, перебравшись в Троицк. В Троицке дядя начал жизнь с чистого листа. Когда Фёдор открывал силу ума, Николай Норов уже владел известной в Троицке компанией Малахит. которая производила под одноимённой маркой колбасы, мясные деликатесы, полуфабрикаты, пельмени. Дядя даже стал депутатом гордумы Троицка. Он жил в купеческом доме XIX века. В соседнем доме жил убивший его вдруг и партнёр Виктор Жуков. Когда Фёдор приехал на похороны, в обоих домах был траур. Вообще весь город был в трауре, поскольку дядя и его партнёр были влиятельными людьми, многие были с ними знакомы и многие им были обязаны. Но при всей шекспировской трагедии случившегося, на Федора смерть дяди не произвела того впечатления, какое могла бы произвести на начинающего предпринимателя смерть другого предпринимателя, причем близкого человека, потому что ему казалось, будто дядя был сделан из совсем другого теста. и варился совсем в другой каше. Когда дядя перебрался с Украины в Челябинскую область, Фёдор также каждый год ездил к нему в Троицк, как прежде ездил в Глыбочак. Фёдор видел, как с каждым годом дядя богател. На пальцах дяди появился сначала один огромный перстень, потом другой. Фёдор смеялся над дядей и спрашивал, зачем он, человек с высшим образованием, носит перстни. А дядя смеялся над Фёдором и отвечал, что без перстней покупатели-азербайджанцы не будут воспринимать его всерьёз. Работая в рекламе, Фёдор не мог спокойно смотреть на то, что пельмени дяди не только назывались Малахит, но даже имели на пачке изображение малахита. С точки зрения Фёдора, это только усиливало ассоциацию с камнем, который невозможно разгрызть. Фёдор пытался убедить дядю разработать нормальный бренд, но дядя только отмахивался. Дела и так шли хорошо. В 21 веке перстни ушли в прошлое. На смену им пришли дорогие костюмы, хороший парфюм и джип Чероки. Дядя ходил в баню с важными чиновниками, которые могли помочь развитию бизнеса. Имел знакомства среди авторитетных людей. Вступил в Единую Россию. боролся за кресло мэра, то есть сделал то, что никогда бы не стал делать Фёдор, и поэтому Фёдор считал, что с дядей случилось то, что вряд ли может случиться с Фёдором. Когда друг и партнёр дяди Виктор Жуков вышел из бизнеса в результате раздела фирмы, он получил пельменный и рыбный цеха, но остался недоволен. И вот, незадолго до гибели партнёров к Николаю Норову пришёл человек, который заявил: что получил заказ на его убийство за 150 тысяч рублей. Дядя обратился в прокуратуру, которая инсценировала успешное покушение и после убийства арестовала Максима Жукова, который и явился на встречу с киллером расплачиваться за успешно проделанную работу. Максим Жуков был племянником Виктора Жукова. История могла бы закончиться вполне благополучно для Николая Норова, если бы дядя не выпил лишнего, не стал звонить своему бывшему другу и партнёру и не сказал бы ему, что он неудачник, который остаток жизни проведёт на нарах, причём за убийство, которое у него не удалось. На следующий день на Брумбайском мосту убийство Виктору Жукову вполне удалось. После этого случая мама Фёдора стала предостерегать сына от работы с партнёрами, но Фёдор не проицировал судьбу дяди на свою и даже не думал, что с ним может случиться что-то подобное, потому что считал произошедшую с дядей трагедию в чём-то закономерной. Что-то подобное могло случиться намного раньше. Дядя был человеком талантливым, предприимчивым и смелым. Эти качества сильно выручали его в 90-е. Но в новое время, кажется, их было уже недостаточно, ведь его благополучие оказалось построено не на знании потребностей рынка, а скорее на безысходности покупателей и отсутствии реальной конкуренции, не на передовых технологиях или выдающихся управленческих процедурах, а на непрозрачных схемах и административном ресурсе. не на корпоративных правилах и чётком разграничении полномочий, а на авторитете и запутанных личных отношениях. Себя Фёдор считал предпринимателем принципиально другого типа. Он вернулся в Сыктывкары ещё более полным решимости делать свой новый бизнес, строить другую, новую жизнь. Тогда он не думал, что может быть та эпоха, На самом деле так и не стало той, а по-прежнему оставалась этой. А вера в новую жизнь, которая постепенно побеждает старую, была лишь иллюзией и самообманом. Он не думал о том, что никогда не было в России той жизни, а во все времена всегда было только это. И не существовало, может быть, в действительности никаких предпринимателей нового типа. Кроме самого Фёдора и похожих на него одиночек, разбросанных по городам этой непостижимой территории от Калининграда до Чукотки.